317. м а т е р ь огни йоги Сказано, кто уверен за волю свою, пусть войдет. Творец властный, воля может п е р е м а г н и т и т ь сознание в нужном направлении. Поэтому на укрепление и воспитание воли следует обратить особое внимание. Помещают волю в мозгу, но средоточие воли сердце. И когда желания, устремления или мысли идут от сердца, то они побеждают. Переносить волю в сердце не просто и не легко, ибо отдаться чему-либо или кому-либо сердцем значит полюбить, а любовь есть победительница огненной, и немыслит от мозга с ней бороться. Так воля движимая любовью может преодолеть все, что становится преградой на пути духа к свету, и даже самого себя можно победить силой пламенной любви к Владыке. Сам Владыка сказал: любите меня и удвойте сил. Так ключ от всех достижений любовь. Ею и дойдете туда, куда позвал вас, владыка.